Глава 13. Суеверие? Сир Дженнер не считал себя суеверным человеком. Он не верил ни в Бога, ни в черта, ни в удачу. Но за время службы в картографическом управлении он убедился в существовании рейсов, не без юмора названных рейсами джекпот, в которых закон средних чисел настигал Сарафант и его экипаж. В таком рейсе слепой случай... Незадачливый, словно работяга, заснувший с утра на рабочем месте, а потом пробудившись, старающийся наверстать упущенное, громоздил столько происшествий, что их с лихвой хватило бы на дюжину обычных рейсов. По определению Серженера, рейс «Джекпот» в принципе невозможно предсказать заранее, но когда началась подготовка к топографической съемке системы 837-ЛМ-4002А, Его сразу же одолели нехорошие предчувствия. Первым сигналом, пробудившим глубинные инстинкты серженера, явилось открытие, что часть памяти Эзопа, содержащая астронавигационный банк данных, по непонятной причине испортилась и нуждается в замене. Команда специалистов от недавно зарегистрированного подрядчика Starfinders Inкорпор, провела необходимую замену и проверку всех систем корабля всего за два дня, собственной вспомогательной службе управления, чтобы выполнить работу подобного масштаба, потребовалось бы в три раза больше времени. Сержанер не доверял коммерческому обслуживанию, так как считал его некачественным. В данном случае, когда было затронуто его собственное благополучие, он не стал держать свои выводы при себе. Первый разговор на эту тему состоялся в подсобном помещении транзитного сектора станции. «Всё это подтверждает лишь то, что наши эксплуатационники большую часть времени проводят за картами», – убеждал его Марк Ломеру. «То же самое происходит с любой большой государственной компанией. Подрядчики всегда работают быстрее, ведь, чтобы иметь прибыль, им нужен результат как можно скорее». «Всё равно мне это не нравится». Не прерывая разговора, Сердженнер чертил пальцем замысловатый узор на запотевшей поверхности своего стакана со светлым пивом уныло уставившись на плавательный бассейн, где несколько человек играли в мяч. Он уже десять дней жил в транзитной гостинице на Делосе, и, как обычно, бездействие делало его неспокойным. «Как бы то ни было, не стоит говорить о работе», — примирительно улыбаясь, сказал Ломеро. «Добыть несколько лотков с оборудованием и запихать в корабль вместе с запчастями — на это предприятие вполне хватит двух часов, а если ты сам без посторонней помощи хочешь все проверить...» «Ну, в таком случае тебе потребуется не меньше двух дней». «Послушай неустрашимого астронавта», — насмешливо произнёс Сир Дженнер. «Кажется, я понимаю, как кто-то однажды написал жалобу на качество каких-то бифбургеров». «Вообще-то бифштекс был ужасно жёсткий, я мог бы запросто подавиться и умереть. В лучшем случае я бы сломал зуб», — проворчал Ламеру. «Тем не менее, я принял окончательное решение, которое позволит мне в дальнейшем не беспокоиться о безопасности экипажа». «Ты поверил в бога?» «Нет, я просто перевожусь отсюда». Ламеру достал из кармана уже заполненный зеленый бланк. «Я подцепил работу по общественным отношениям. Мне хочется жить на земле. Завтра я улетаю домой». «Поздравляю». Сэр Дженнер вдруг понял, что Ламеру присоединился к нему в бассейне, пытаясь отрепетировать на нем красивый уход, и решил подыграть ему. «Эй, Марк, это здорово. Мне очень жаль, что ты уходишь после стольких совместных рейсов, но я же не слепой, тебе пора». «Спасибо, Дэйв!» – Ламеру маленькими глотками потягивал пиво. «Пять лет мы вместе. Пять лет на краю пузыря. Так много времени потрачено зря, но это помогло мне получить хорошую работу на Земле». «Ему кажется, пять лет большой срок в этой работе», – думал сир Дженнер. «А я летаю на краю пузыря вот уже почти двадцать». Пространство, уже исследованное человеком, продолжало расширяться – Картографическое управление просто не успевало составлять новые карты и вносить изменения в старые. Постоянно требовались новые корабли с обученными экипажами. Именно из-за этого топографические программы стали занимать куда больше времени. Из-за этого же людям вроде него, которые не желали уходить из космоса, позволяли стариться в упряжке. К тому же именно из-за этого Большие корабли продолжали эксплуатироваться много дольше проектного срока службы. Вся беда в том, что износившиеся агрегаты кораблей можно заменить на запасные, а для экипажей таковых не существует, и потому он, да и сер Дженнер обречен износиться и полностью устареть намного быстрее капитана эзопа. Э, некоторый реализм в компании по привлечению добровольцев говорил Ламеро, «Ничего не случится, если мы привлечем меньше новых людей. Если сможем сократить скорость выбывания ветеранов». «Правильно. Ты сможешь втолковать им все это, когда вернешься на Землю». Сир Дженнер решил подбодрить себя. «Я так понял, молодой Марк, что ты покидаешь товарищей сегодня вечером?» Ламиру кивнул. «Все улажено. Старик Беррисфорд говорит, что мы можем занять весь цветочный бар на крыше». «На этот раз у него, наверное, приступ хорошего настроения». Серженнер нахмурился, вспоминая, что раньше в подобных случаях администрация сектора не была столь радушна. Или он наконец получил приз за свою вышивку. Глаза ламиру забегали. Он думает, что это будет хорошая возможность для тебя, да и всех остальных познакомиться с Кристиной. Кристиной? Кристиной Холмс. Она заменит меня в модуле 1. Женщина? Конечно. Ну и что? У нас и раньше бывали в экипаже женщины. Я знаю, но... Сир Дженнер не закончил фразу, не желая показывать лишний раз свое отношение к женщинам в экипаже. На кораблях картографического управления женщины встречались редко. Отчасти это объяснялось чисто физиологическими различиями. Каждый член экипажа должен в любых условиях справиться с заменой колеса топографического модуля. Но, как подозревал Сир Дженнер, главной причиной малочисленности женщин было то, что они не видели смысла в этой работе. Подавляющее большинство планетарных карт, которые он помогал создавать, никогда не найдут практического применения. Однако он был убежден, что карты должны составляться, что любую информацию следует собрать и сохранить, хотя и не мог объяснить почему. Женщинам полагал сир Дженнер не несвойственно бескорыстная преданность духу науки. И работая с ними, он обнаруживал, что у него появляются гибельные сомнения в собственном образе жизни. Однако в это утро его заботило другое. Он пытался увязать друг с другом случайные факты, которые могут повлиять на результаты съемки 837-лм-4002а. Уже произошел сбой в памяти Эзопа. Затем слишком быстрое, слишком легкое исправление неполадки, неожиданный уход Марка Ламеру, и вот теперь открытие, что место Марка займет женщина. Сэр Дженнер изо всех сил старался рассуждать трезво и рационально, но никакие усилия не помогали избавиться от ощущения, что вот-вот начнется рейс «Джекпот», который положит конец всем дальнейшим «Джекпотам». Прощальная вечеринка в честь Марка Ламеру началась рано и закончилась поздно, но, несмотря на обилие спиртного, Сэр Дженнеру так и не удалось влиться в общее веселье. Он допустил грубую тактическую ошибку, позволив себе слегка перебрать за игрой в пул после ленча, а потом завалиться спать. В результате остаток дня прошел совершенно отвратительно. Ему даже показалось, что он отравился. «Это похоже на тоску после саити если не считать того, что она все продолжается и продолжается», жаловался он Элу Гиллиспи, когда они встретились в баре. «Наверное, я открыл неизвестный закон природы». Пить можно только раз в день. Гиллис Пи отрицательно покачал головой. Это не неизвестный закон природы, Дэйв. Одно из основных правил любой выпивки. Если ты уже начал пить с самого утра, то так и продолжай. Теперь слишком поздно. Сир Дженнер отхлебнул неразбавленного виски, теплого и безвкусного, и обвел взглядом слабо помещение со стеклянными стенами, где размещался бар. Сквозь листву экзотических растений мерцали огни города, вытянувшегося вдоль залива. Сотни маленьких прогулочных катеров мелькали в море, оставляя за собой поблескивающие зигзагообразные следы. Даже волны казались языками холодного зеленого пламени. Словно море ожило, пока земля задремала в тишине ночи. Высоко над навесом, почти в зените, ярко стояло несколько звезд первой величины. Мастер Дженнер, выпавший из общего веселья, со страхом ощутил приближение приступа одиночества. Прекрасный и гостеприимный Делос не был его родным домом. Люди, которых он называл друзьями и рядом с которыми проходила вся его «жизнь», таковыми не являлись. Да, они относились к нему с дружелюбной терпимостью и уважением, но других отношений просто не могло быть в тесных каютах корабля, и если он уволился, то и тому, кто придет на его место, скажет точно такое же внимание. «Упрямые странники», — подумал он, вспомнив строку старого стихотворения, которое вот уже 20 лет наиболее точно характеризовала его образ жизни. Древний поэт описывал людей, предпочитавших не задерживаться надолго в одном месте, чтобы не привыкать к нему, но эти слова находили отклик в душе Сердженера. Недоукомплектованные топографические экипажи, обычные люди со своими недостатками, точно так же относились к личным взаимоотношениям. Он сам был первым тому примером. Он выбрал жизнь упрямого странника на корабле странников, и хотя знал Марка Ломеру вот уже пять лет, они оба были не более чем слегка взволнованы предстоящим расставанием. А что может быть более весомым обвинительным заключением его образу жизни? Перед мысленным взором Сердженера промелькнули десятки людей, которые приходили на корабль, оставались на нем на больший или меньший промежуток времени, а потом уходили. За долгие годы, проведенные на Сарафанде, в памяти Сердженера задержались лишь несколько человек, например, клифорд полин довольно поверхностная книга которого, наконец, вышла в свет, теперь был преуспевающим журналистом в агентстве новостей одной из колоний. Молодой Берни Хиллиард сумел заплатить неустойку за разрыв контракта до истечения требуемого двухлетнего срока и ушел преподавать в средней школе на Земле. С трудом вспоминались десятки других, каждый со своими особенностями, но всех их объединяло одно – снисходительно высокомерное отношение Сердженера к отсутствию в них должной настойчивости и терпения. Теперь же то, что он считал их слабостью, оказалось их силой, Неужели они олицетворяли собой необходимые уроки жизни, которые ему до сих пор не удавалось усвоить? Взрыв смеха, последовавший за началом игры в другой части комнаты, нарушил ход мыслей Сердженера, но не изменил его настроение. Он поменял выдохшиеся виски на свежее и отошел от стойки бара в угол поспокойнее. В вечеринке принимало участие уже около 50 человек – К команде Сарафанда присоединились экипажи других кораблей и немногочисленный персонал транзитной станции. Были и девушки. Каждый из них уделяли внимание, по крайней мере трое молодых людей, и Сердженеру внезапно пришло в голову, что было бы хорошо. Очень хорошо, если бы он смог этой ночью печальных откровений выговориться перед незнакомой женщиной. К несчастью, несмотря на всю привлекательность этой идеи, он мало что мог предпринять, чтобы воплотить ее на практике. Сержанер не собирался включаться в соревнования с юными соблазнителями, в надежде пофлиртовать с девушкой, которая в любом случае, скорее всего, увидит в нем отца. Он не собирался покидать вечеринку и бродить в одиночестве по городу. Казалось, ничего не остается делать, как бросить вызов так называемому «основному закону выпивки Гиллеспи», и вслед за иными коллегами выйти на ту же алкогольную орбиту. О половине в бокал он уже направился было к группе у Фортобьяно, когда отворилась дверь и в баре появился Гарольд Бересфорд, администратор сектора, как всегда сгорбленный, зато сопровождаемый статной, коротко подстриженной шатенкой. Сержаннер завистливо хмыкнул. «Обидно», — подумал он, — «суетливый и сварливый чиновник». Ничем, кроме пристрастия к выпивке, не знаменитый, и тот проявил предусмотрительность и пришел на вечеринку не один. Столь явная несправедливость никак не способствовала улучшению настроения. Неожиданно на плече женщины звездной россыпью сверкнула брошь, и Серженнер сообразил, что именно эта дама, скорее всего, прислана в качестве замены Ламеру. Размышляя, не судьбой ли послан ему сей особый знак, Сир Дженнер направился прямо к администратору и пожал ему руку. «Дэвид Сир Дженнер, я правильно помню», – произнес Беррисфорд щурясь. «Отлично, ты именно тот человек, который всё покажет Кристине. Знакомьтесь, Кристина, это Дэвид Сир Дженнер». «Просто Крис», – сказала женщина, чуть усмехаясь. Ее рукопожатие было тверже, чем у Беррисфорда, и на подушечках тонких пальцев Сир Дженнер ясно ощутил мозоли. «Я надеялся задержаться здесь на часок, устроить нашему другу Ламеру пышные проводы и все такое, Ну увы, отчеты, отчеты...» Беррисфорд развел руками, грустновато улыбнулся и ушел. «Бог мой, ну и развалена», — сказала Кристина, глядя вслед администратору. «Она была явно старше, чем казалось издали. Лет 35, возможно, 40, скорее худая, чем стройная» словно тело ее источили годы тяжкого труда. «Вы скоро привыкнете к нему», – произнес сэр Дженнер, мгновенно лишившийся всяческих романтических фантазий. «Не обязательно», – женщина, оценивающая, оглядела сэр Дженнера. «Полагаю, у него были причины собственноручно привести меня на эту вечеринку. Ему не повезло, что поделаешь». «Вам удалось избавиться от бедняги?» – Кристина кивнула. «Мне удалось перепугать беднягу до смерти». Хм, «У вас отлично получилось», – подытожил сэр Дженнер. «А как же?» – Кристина вытянула шею, рассматривая бар. «Как бы здесь выпить, бедной девушке?» Сэр Дженнер восхищенно хохотнул. «Нет проблем. Чего изволите. Бурбон, неразбавленный. И стаканчик повыше. Похоже, я отстаю от коллектива. Сию минуту». Когда Сир Дженнер вернулся с заказанным напитком, Кристина, присоединившаяся к группе у фортепиано, уже пела вместе со всеми, будто была в экипаже Сарафанда добрый десяток лет, а не несколько минут. Она поблагодарила добровольного официанта коротким кивком, взяла стакан и снова повернулась к поющим. А Сир Дженнер побрел в свой тихий уголок и взялся за собственные виски, успокаивая себя тем, что рейс «Джекпот», во всяком случае – вряд ли будет осложнен еще и чрезмерной женственностью нового члена экипажа.